Значение арканов в ресурсе. Первый аркан ресурса – это маг. Здесь мы увидим историю нашей горловой чакры. Она называется вишудха и отвечает за наше проявление в мир. Она отвечает за то, как мы проявляемся в мир. уверенно или нет? Если смотреть на психосоматику, то по первому аркану в ресурсе у нас часто проходят болезни горла. Почему? Потому что человек не умеет выражать свою злость. Он не умеет заявлять о себе и защищать свои границы. Он не умеет отстаивать себя и высказываться. Из-за этого могут возникать болезни горла или щитовидной железы. У моей мамы первый аркан в ресурсе, и у нее аутоиммунный тиреоидит. Почему? Потому что аркан долго не использовался правильно. Мама всю жизнь работала учителем и как раз голосом доносила информацию до детей, причем ее всегда отмечали как справедливого педагога. Она никогда не повышала голос на детей, и в то же время ее всегда слушали. Мак обладает таким, отчасти магическим, влиянием на других людей. Когда он говорит, его нельзя не слушать. «Моя мама как раз умела это». И до пенсии у нее все было в порядке со щитовидкой. Но когда она вышла на пенсию и перестала пользоваться своим голосом, у нее начался тиреоидит. После выхода на пенсию она перестала прокачивать свой первый аркан, свой ресурс, и у нее сразу начала развиваться болезнь. Мы смогли помочь ей, выводя аркан снова в ресурс. Мама озвучивала мою книгу «Я хорошая». и при озвучивании ее анализы по щитовидке стали улучшаться. Поэтому, если у вас или ваших знакомых есть аркан МАК, то просто необходимо проявляться через голос. Минусовое проявление аркана МАК вызывает желание всех критиковать, постоянно негативно высказываться о других людях, осуждать их. Обладатели первого аркана могут сквернословить и быть матершинниками, а могут быть и красочными лгунами. Это все проявление аркана маг в минусе. Для выведения его в плюс важно задать себе вопрос. Какой я человек, когда я проявляюсь? Основная задача первого аркана – проработать горловую чакру, вишудху. Необходимо вспомнить ситуации из детства, где вам запрещали отстаивать свои границы. Возможно, вас жестоко наказывали за желание высказаться и отстоять себя. В моей практике встречались люди с первым арканом в ресурсе, которых в детстве родители били за то, что они высказывали свое мнение. В таком случае вот это чувство невысказанности и злости будто блокирует вашу горловую чакру. По этой причине вы не можете заявлять о себе миру так, как вам хотелось бы это сделать. Как вы можете вывести минус своего аркана в плюс? Вы можете заняться чем-то, связанным с работой голоса, пением, ораторским или театральным искусством. Чем больше вы будете говорить, а еще лучше говорить публично, тем лучше вы будете развивать свой ресурс и наполняться. Именно ресурс дает нам наполнение от того, что мы делаем. Тут, конечно, вы можете сказать «мне страшно начать это делать». Понятно, что сперва нужно поработать со страхом проявляться и заявлять о себе. Второй аркан – Верховная Жрица. В ресурсе она дает человеку определенные способности. Возможно, это целительство или обладание эзотерическими знаниями. Если аркан в минусе, то эти знания не принимаются, способности отвергаются. Такому человеку сложно вообще воспринимать все, что кажется сверхъестественным. Человек старается себя максимально от этого закрыть и обезопасить. По второму аркану в минусе может проходить такая история. Из-за страха своих способностей человек будет говорить о сверхъестественном только негативное. И это негативное будет сбываться. Такой человек впоследствии может испытывать огромное чувство вины из-за того, что его слова сбылись. Но здесь важно понять, что именно концентрация на негативе и деструктивных мыслях дает такой результат. Человек со вторым арканом обладает способностью свои мысли манифестировать. Его мысли и желания быстро исполняются. Почему тогда обладатели второго аркана могут не принимать эту свою способность? Потому что когда-то давно, может быть, в других своих воплощениях, у него была возможность применять эти способности во вред другим людям. При отвержении этих способностей человек будет создавать ситуации, где ему эти способности проявятся со знаком минус. Этот человек будет обязательно верить в сглаз, порчу, и в другие виды черной магии. Обязательно будет бояться, что с ним что-то случится, и что с ним что-то сделают. По второму аркану в минусе проходит непринятие своей женской части рода. Это случается, потому что члены рода не принимают способности в себе, и так не принимают свой род. Здесь нужно работать с принятием способностей от рода. При втором аркане в ресурсе у вас может быть страх быть женщиной. Возможно, в ваших прошлых кармических воплощениях были истории, где женщины подвергались насилию и гонениям. Это сильно влияет на ваше нынешнее воплощение. Может быть, у вас нет связи с матерью, или она не крепкая. От этого вы не принимаете себя как женщину. Над чем здесь работать? В первую очередь над принятием своего дара, и уж потом над принятием себя как женщины и своего женского рода. При проработке этих программ у вас появится ресурс, чтобы выйти в свое истинное предназначение. На курс приходит много женщин со вторым арканом. Приходят и другие арканы, склонные к эзотерике. Двенадцатый аркан «Повешенный» и восемнадцатый аркан «Луна». У них всех есть одна проблема – непринятие своего дара. Второй аркан связан с чакрой Сватхистаной. Это наша вторая чакра, отвечающая за энергию, сексуальность и удовольствие. Проработка этой чакры дает нам наполнение жизненной энергией. Она дает нам возможность создания здоровых отношений с другими людьми. Если Свадхистана заблокирована – то вся чакральная система испытывает дефицит энергии. Поэтому важно работать со второй чакрой, заниматься телесными и тантрическими практиками. Третий аркан «Императрица» в ресурсе дает нам материальные блага и умение их достойно принимать. В минусе женщины с третьим арканом тоже испытывают проблемы со своим женским родом и принятием материального мира. Если верховная жрица – это более духовный аркан, отвечающий за тайные знания, то императрица – более материальный, ответственный за деньги и удобства. Если на аркане ресурса у вас стоит третий аркан, но он не проработан, то вы не будете любить себя, вам будет трудно ухаживать за своей внешностью, и вы будете считать, что недостойны принятия материальных благ от мужчин. Третий аркан хорошо подсвечивают мужчины. Если в карте жизни у женщины стоит третий аркан, то мужчина такую точно не пропустит. От таких женщин не уходят. Таких женщин боготворят и одаривают подарками. Легко проверить третий аркан в минусе материальным выражением мужской заботы. Если с ней плохо, значит аркан в минусе. У моей мамы третий аркан стоит в миссии. но большую часть жизни он был в минусе. Мама всегда сетовала, что папа за ней недостаточно ухаживает и дарит ей мало подарков. Но после проработок и активной работы над собой она имеет все, что хочет. Любое ее желание по щелчку пальцев исполняется отцом. Почему? Потому что она вывела свой третий аркан в плюс. Если в ресурсе у вас стоит третий аркан, то в первую очередь вам стоит работать над принятием материальных благ. Достойна ли я? Что я чувствую, когда получаю подарки? Считаю ли я себя достойной их? Задавайте себе такие вопросы. По третьему аркану в ресурсе проходят дети и животные. Люди с таким арканом могут напитываться энергией от своих и чужих детей. а также любить животных. Они часто бывают кошатниками и собачниками, часто они помогают приютам. У нашей няни третий аркан в стреле выхода. И никогда такого нет, чтобы мы проехали мимо собаки бездомной и не покормили ее. Она всегда возит в своей сумочке еду для бездомных собак. Это все тоже третий аркан. Так он проигрывается. Третий аркан в минусе может проигрываться как нелюбовь к детям и нежелание иметь детей. Почему? Потому что у обладателя аркана прервана связь с матерью. По третьему аркану в минусе часто трудно завести детей, потому что они не приходят к тому, кто не готов их принять. Как у мужчин проигрывается третий аркан императрица? Так как это материальный аркан, Он будет проигрываться точно так же, как у женщин. У мужчины с третьим арканом тоже нет связи с матерью или она очень слабая. Если аркан в плюсе, то такие мужчины очень состоятельные. Также они могут быть одухотворенными и немножко женственными и мягкими. У мужчин по третьему аркану проявляется высокая эмпатичность. У моего сына Савы третий аркан в предназначении. Он будто обладает своеобразной харизмой и хорошо понимает женщин. По третьему аркану в плюсе, мужчины очень быстро находят общий язык с женщинами. У Савы есть друзья, но большинство из них – девочки. В него влюблено полкласса, все ему названивают. Почему? Потому что Сава как будто знает, что хочет женщина, как и говорилось в известном фильме. Он умеет делать правильные комплименты. Даже мне может сделать не детский комплимент. Потому что он в свои 12 лет уже знает, что нужно сказать женщине. Вот этим отличаются мужчины по третьему аркану. Четвертый аркан «Император» в первую очередь говорит о важности работы с отцовской линией. Потому что император – это руководство империей. Это ответственность и организованность, уверенность и защищенность. Император – это такой архетип, который дает эти качества своему носителю. Но часто бывает так, что обладатели четвертого аркана в ресурсе не могут вывести его в плюс. Как может проявляться аркан-император в минусе? В первую очередь в неуверенности. Отсутствие своего мнения и ориентации на чужое. Это все непринятие своего внутреннего мужчины. Соответственно, когда женщина, но это касается обоих полов, не принимает своего внутреннего мужчину, она притягивает к себе инфантильных мужчин, которые не могут взять за нее ответственность. Такая женщина будет пытаться унизить своего внутреннего мужчину, через мужчин в окружении, и ей будут попадаться те, кто будет в ответ унижать ее за попытку отстаивания себя и своих интересов. В сексуальных отношениях также будет присутствовать желание унизить партнера из-за своего внутреннего мужчины. Из-за перекоса мужской энергии женщины с императором часто увлекаются разными видами спорта, чтобы привести эту энергию хоть немного в баланс. Многие женщины-спортсменки – обладательницы четвертого аркана. Аркан-император отвечает за третью чакру, за манипуру. Манипура – это власть, социум, деньги. Со всем этим будут проблемы, если аркан не проработан. В плюсе этот аркан дает развитое структурное мышление. Очень часто по четвертому аркану в минусе проходят люди неорганизованные, такие творческие личности, у которых организованность только внутри себя. Ежедневники, планеры, дневники – это все должно присутствовать в вашей жизни и помогать, если у вас есть четвертый аркан в ресурсе. Ваша задача – научиться организованности, соблюдение режима, правил, Подъем в 8.00, в кровать в 22.00, тренировки три раза в неделю, правильное питание. Если вы будете придерживаться четкого внутреннего распорядка, то это будет наполнять вас ресурсом. Четвертому аркану свойственно понебратство. Несмотря на то, что четвертый аркан – один из самых ярких арканов бизнеса, ему трудно построить бизнес – У таких людей коллеги и подчиненные становятся друзьями. Это случается, потому что четвертый аркан сильно зависим от мнения других людей и их одобрения. Здесь в первую очередь нужно работать над уверенностью в себе, и тогда четвертый аркан сможет построить нормальную команду и развивать свой бизнес, если этого захочет. Пятый аркан – Иерофант или учитель. Если у вас пятый аркан в ресурсе, то ваша задача – нести в мир знания, которые вы когда-то уже где-то получили, передавать свои знания другим людям. Но часто по пятому аркану проходит синдром самозванца. Он не позволяет людям делиться своими знаниями с другими. Им все время кажется, что они как будто бы обманывают других людей – что они не настолько талантливы, не имеют столько навыков, чтобы передавать свои знания. Синдром самозванца вызван глубокой неуверенностью в себе и очень легко прорабатывается. Например, с помощью метода PWS можно проработать этот синдром и спокойно передавать свои знания другим людям. Вас наполняет ресурсом обучения. По пятому аркану важно постоянно учиться чему-то новому, чтобы в дальнейшем эти знания передавать. Здесь могут проходить кармические и родовые истории гонения. сценарии, где человек был учителем, и за те знания, которые он передавал, его подвергали гонениям или даже смерти. Поэтому в этом воплощении есть страх передачи знаний, а страх наказания – может за собой повлечь нежелание заниматься этим в этой жизни. Но по пятому аркану в ресурсе вам необходимо передавать знания. Необходимо этот страх проработать. Ваша душа выбрала именно этот урок для прохождения пути, как и задумано в этом воплощении. Если у вас пятый аркан в ресурсе в минусе, то вы будете из тех людей, поучающих других, как правильно жить. Человек может сам так не жить, а других поучать. Вот так правильно. Вот так надо. Я лучше знаю, как тебе надо. Желание поучать других людей нам говорит о завышенном представлении о себе. Вместо того, чтобы развивать себя, вы пытаетесь до других доносить информацию, которая им не нужна. Поэтому для вывода «Арканы в плюс» в первую очередь – прекратите поучать и раздавать советы. Начните давать информацию только тем людям, которые готовы ее по-настоящему слышать. Шестой аркан. Влюбленные. Ресурс данного аркана – это построение гармоничного партнерства и здоровых отношений. Если этот аркан у вас в минусе, то вы часто не можете построить гармоничные отношения. Либо отношения совсем ничем не заканчиваются, либо они могут заканчиваться чем-то неприятным. Основная задача – принять выбор своей души. Душа приходит в определенное время, место и тело, выбирает воплотиться мужчиной или женщиной. По шестому аркану основная задача – принять пол, с которым вы пришли. Если вы мужчина, то принять себя в теле мужчины. Если вы женщина, то принять себя в теле женщины. Почему тут вообще может возникнуть непринятие? Скорее всего, если в прошлых жизнях женское воплощение было трагично. Например, вы были женщиной, ставшей жертвой каких-то обстоятельств или погибшей от рук мужчины. Часто по шестому аркану приходят женщины, которые в прошлых воплощениях подвергались насилию. Душа в этом воплощении снова приходит в женском теле отрабатывать этот свой кармический долг – принятие своего тела именно как женщина. По шестому аркану бывает обесценивание своего пола. Например, такая девочка может завидовать мальчику, потому что ему можно больше. Он сильнее, активнее, выносливее – А главное, чему могут завидовать – наличию члена. Ведь это дает возможность мужчине получать больше привилегий. С этим тоже нужно работать. Если вы сюда пришли в женском теле, значит, у вас есть определенные задачи. Поэтому здесь важно задать себе вопрос, какие ассоциации у вас вызывает ваше тело. Почему я выбрала именно такой пол? почему я пришла сюда в теле женщины. Выбор своего тела – это наш первый выбор. Второй выбор нашей души – это наши родители. Разочарование в выборе своих родителей вы тоже можете почувствовать. Это будет один из важных уроков, который вам необходимо проработать. Важный момент. У людей с шестым арканом в ресурсе – Часто высокий процент энергоемкости четвертой чакры, которая отвечает за любовь и за построение отношений с миром. Потому что через анахату мы строим отношения со всем в своей жизни, не только с партнером, а со всем миром, со своими детьми, со своими родителями, со своими коллегами и вообще с социумом. И чаще всего анахата заблокирована у людей с шестым арканом. Здесь необходимо работать, проходить определенные практики, чтобы давать возможность энергии анахаты распределяться должным образом. Также анахата блокируется чувством разочарования. С этим шестому аркану придется много работать. Седьмой аркан – колесница. Это энергия прорыва, достижения, это разрешение себе двигаться вперед. Находиться там, где хочется – это управление своей жизнью, чувствами, эмоциями. Если ты говоришь, то ты делаешь. Это движение вперед, несмотря ни на что. Уверенность и опора на себя. Если вы пришли сюда с арканом колесницы в ресурсе, то вести за собой других людей – именно то, что наполнит вас ресурсом. В минусе колесница будет давать инфантильную позицию и желание приникнуть к чему-то большему. Если вы женщина, то будет желание найти большого мужчину и через него реализовывать свою потребность в общении. Но если у вас седьмой аркан в ресурсе, то ни один человек вам не поможет с этим, кроме вас самих. Вы сюда пришли для того, чтобы взять ответственность за свою жизнь. Скорее всего, семерки с минусом в ресурсе в детстве становились родителями для своих родителей и брали ответственность за взрослого человека. Это происходило потому, что родители были в инфантильной позиции или их отношения складывались так, что кто-то был жертвой, а кто-то тираном. Ребенок видел, какие отношения складывались в семье, но защитить кого-то из родителей не мог. Поэтому вставал в позицию взрослого и чувствовал вину, если не справлялся с этой ролью. В последующей жизни человек с седьмым арканом будет постоянно пытаться брать на себя ответственность за других людей, защищать их, отстаивать. У меня самой седьмой аркан в миссии, и я постоянно защищала своих подруг, пытаясь отстоять их мнение перед нашим классом. Важно понимать, что если в ресурсе у вас седьмой аркан. то движение вперед и уверенность в себе будут вас наполнять. Если вы проработаете историю с опекой над родителями, то вы вытащите оттуда ресурс и позволите взрослым быть взрослым, а себе вернуть роль ребенка своих родителей. Если у вас седьмой аркан в ресурсе, вы можете наполняться ресурсом от постоянных передвижений. Ни в коем случае нельзя постоянно сидеть дома или работать в офисе. Если вы работаете в офисе, то жизнь вне офиса у вас должна быть достаточно активная. Люди с седьмым арканом – это настоящие живчики. Когда вы начинаете останавливаться, возникает ощущение, будто вы зарастаете мхом. У меня седьмой аркан в миссии, и если я не езжу куда-то каждый день и чем-то не занимаюсь – то у меня сразу возникает ощущение застоя. Я вообще не понимаю, для чего я в этой жизни тогда нужна. У седьмых арканов это частое явление. Если у вас седьмой аркан, вы чувствуете апатию и недостаток сил, съездите куда-нибудь, выйдите погулять, займитесь спортом, словом, внесите активность в свою жизнь. Это будет прекрасным наполнением для седьмого аркана. Восьмой аркан «Сила» говорит про сексуальную энергию, про нашу Сватхистану. Это один из моих любимых арканов и, когда общаюсь с людьми, всегда вижу, как он проявляется. Всегда очень активно. По восьмому аркану чаще всего Сватхистана имеет большую энергоемкость. Она раскачана, но заблокирована. Восьмой аркан может проявляться поздним половым созреванием у ребенка. У моего старшего сына восьмой аркан в миссии. Глядя на него, я могу очень четко описать, как этот аркан проигрывается у мужчин и у женщин. Он будет проигрываться одинаково. Через принятие и заботу, через понимание своего тела вы сможете вывести этот аркан в плюс. Сила символизирует наш жизненный огонь, нашу жизненную и сексуальную энергию, потому что сексуальная энергия – это не про секс. Сексуальная энергия – синоним жизненной. Она нам дает возможность творить в этом мире, развивать этот мир и развиваться самостоятельно. На этой энергии можно делать все, что захотите, а раскачав свой восьмой аркан, можно действительно многого добиться в этой жизни. Из примеров, как у мужчин проигрывается восьмой аркан, Я могу привести своего папу. У него восьмой аркан на дне, а у бывшего мужа восьмой аркан на выходе. И это такие мужчины мускулинные, как сейчас говорят настоящие мачо, по-другому не назовешь. Восьмой аркан часто проигрывается у спортсменов и у мужчин, занимающихся своим телом. И папа и мой бывший второй супруг спортсмены. Кто-то профессиональный. кто-то полупрофессиональный. Они направляют свою энергию в спорт, и для восьмого аркана это распространенное явление. Так как восьмой аркан связан со второй чакрой Сватхистаны, то при проработке аркана раскрывается наш жизненный, внутренний и сексуальный потенциал. Проработать и раскрыть потенциал Свадхистаны можно с помощью тантрических практик. Тантра помогает развивать нашу эмоциональную отзывчивость, и благодаря этому раскрывается наша вторая чакра. По восьмому аркану в минусе человек не принимает свое тело. Но если в шестом аркане «Влюбленные» человек не принимает свой пол, то в восьмом аркане «Сила» он не принимает то, как выглядит его тело. Он не принимает свои недостатки и не видит достоинства. На моих созвонах с учениками часто бывает такое, что девочки выходят на связь с фразой «Ой, я сегодня что-то плохо выгляжу, не накрасилась, не обращайте на меня внимания». Сразу понятно, что у нее есть восьмой аркан. Потому что по восьмому аркану человек не воспринимает себя и свое тело таким, какое оно есть. Из-за этого часто восьмерки начинают заниматься спортом, чтобы улучшить свое тело. сделать его, по их мнению, идеальным. Восьмой аркан может помочь женщине осознать себя через свою чувственность и сексуальность. В минусе женщины-восьмерки не могут испытывать оргазм и не наслаждаются сексуальными отношениями. Им кажется, что тело им не принадлежит, и оно заблокировано. Здесь надо прорабатывать свадхистану, нашу вторую чакру. Она у нас блокируется чувством вины, но при проработке вины за свои желания вы будете выводить в плюс свой восьмой аркан. Девятый аркан «Отшельник» показывает в минусе страх одиночества. Если у вас в ресурсе стоит девятый аркан, вы будете видеть свой путь одиночки и интроверта, и, скорее всего, вас будет посещать страх одиночества. Также по девятому аркану проходят младенческие травмы. Важно понимать, что девятый аркан дан вам для того, чтобы вы могли вытащить свою истинную мудрость наружу. Люди с девятым арканом часто духовно богаты, но это духовное богатство таится так глубоко, что его еще нужно достать. Вывести девятку в плюс можно, прорабатывая страх одиночества. По девятому аркану у вас может быть пройдена сепарация от родителей. Также в минусе этого аркана вы будете стремиться к созданию компаний, чтобы не быть одному. С собой такому человеку скучно, и он постоянно ищет себе кого-то, чтобы заполнить эту пустоту. В минусе люди с арканом отшельник могут очень сильно отрицать свою духовность. Они будут больше тяготеть к материальным ценностям, будут казаться поверхностными, хотя где-то глубоко внутри будут понимать, что рядом есть нечто большее. Мне часто встречаются наставники с проработанным девятым арканом. Такие люди становятся глазом Бога и его волей для других людей. Десятый аркан «Колесо фортуны». Если он у вас в плюсе, то вы самый удачливый человек в мире. Вы попадаете в нужное время и нужное место. Вы всегда точно попадете туда, где вам надо находиться для роста. Если у вас в плюсе этот аркан, то вы используете свои возможности на 100%. У десятого аркана есть и деньги, и слава, и возможности, и сопутствующая удача. Но если колесо фортуны у вас в минусе, то ваша жизнь – это настоящая череда неудач. С Десятым Арканом связано много кармических историй, нуждающихся в проработке. Главный урок Десятого Аркана – проработать их все, чтобы спокойно и безболезненно развиваться в этом воплощении. Одиннадцатый Аркан – справедливость. В течение этого года в моей жизни он раскрывался крайне интересно, потому что я хотела познать все грани этого аркана. Люди с арканом «Справедливость в ресурсе» пришли в этот мир для того, чтобы восстанавливать равновесие и справедливость. Часто такие люди выбирают профессии, связанные с законом, становятся юристами, судебными представителями, работниками полиции. Их душа зовет восстановить справедливость, и человек пытается это сделать на доступном ему уровне. Но прежде чем восстанавливать справедливость в мире, надо восстановить справедливость внутри себя. Основная задача одиннадцатого аркана это принять, что все в этом мире справедливо. У людей с одиннадцатым арканом иногда рождаются дети с физическими особенностями развития. Это нужно, чтобы что-то показать родителям, сказать им, что если такой ребенок родился, значит, им это для чего-то нужно. Возможно, такие дети помощь для твоего собственного развития на пути. Люди одиннадцатого аркана часто произносят фразу Это все несправедливо. И вообще слова справедливость, справедливо и несправедливо часто фигурируют в речи носителей этого аркана. По одиннадцатому аркану проходят люди, которые в прошлых воплощениях были нечестны перед законом другими людьми или собой. Такие люди могут быть мошенниками или ворами, даже если сами себя они считают благородными робинными гудами. Одиннадцатый аркан находится между материальным и духовным. Здесь могут проигрываться люди, ведущие незаконную деятельность, или люди. которых часто обманывают. Они могут связывать свою жизнь с мошенниками или людьми, имеющими проблемы с законом. Одиннадцатый Аркан может притягивать к себе именно таких людей именно потому, что сам себе поставил запрет на нечестное внутри себя, и другие люди в ответ относятся к нему нечестно. Здесь нужно будет прорабатывать кармические истории прошлых воплощений, связанных с одиннадцатым арканом у такого человека. Вот здесь, по аркану «Справедливость» важно понимать, что законы Вселенной для всех едины, как и законы кармы. Если что-то происходит в твоей жизни, то ты являешься причиной происходящего. У всего есть причинно-следственная связь. Если в этой жизни причины не видно, то в прошлых жизнях она обязательно будет. Важно это понять и найти эту связь. Как только человек осознает, что он творит свою реальность и что только от него зависит, какая карма будет у него дальше, то он выведет свой одиннадцатый аркан в плюс. Его жизнь начнет меняться к лучшему. Двенадцатый аркан – повешенный. Человек с двенадцатым арканом в ресурсе смотрит на этот мир совсем по-другому. не так, как на него смотрят другие люди. Причем не важно, где стоит этот аркан, это будет одинаково применимо для всего. Ваш ресурс – это духовность, истинная духовность, это понимание и осознание, что в этом мире есть нечто большее. Но по 12-му аркану может проигрываться история маниакальной религиозности. Люди с 12-м арканом часто попадают в секты, или становятся радикальными последователями какой-то религии. Аркан повешенный часто встречается у людей, ведущих двойную жизнь. Тех, кто ходит в церковь и соблюдает все церковные правила, но в обычной жизни ведущих себя совсем не по-христиански. Вы точно знаете во церковленных людей, которые за стенами храма живут подло, нарушают закон, бьют своих жен и не уважают родителей. Двенадцатый аркан будет показывать людей с напускной духовностью. Часто по двенадцатому аркану приходят люди, способные изменить этот мир и повлиять на других людей. У таких людей в ресурсе даже может быть дар ясновидения. В минусе такой человек будет глубоко бездуховным, прикрывающимся духовностью в виде религиозности. Для вывода своего двенадцатого аркана в плюс – Нужно изучать самые разные духовные практики, ведь чем больше у вас будет об этом знаний, тем скорее вы сможете отыскать что-то свое и найти в этих практиках себя. Множество людей в 12-м аркане находятся в религиозном эгрегоре. Как другая крайность этого аркана – абсолютная бездуховность, отрицание того, что есть Бог и что Бог есть внутри нас. Полное отрицание бывает только в минусе, и то довольно редко. Чаще встречается крайняя религиозность. Тринадцатый аркан «Смерть». Он говорит о том, что старое больше не работает, оно отмирает, а впереди что-то новое. Это аркан «Перехода». Все мы боимся смерти и того, что после нас ничего не останется. Но в глобальном смысле смерти нет, потому что человеческая душа – вечно. Смерть является лишь переходом к новому воплощению. Если научиться понимать, что наши души рады перерождению, то отпускать своих близких будет проще. Вы можете быть уверены, что им там тоже хорошо, просто по-другому. Смерть – это просто еще один переход, как и человеческое рождение. Поэтому в Древнем Египте праздновали смерть. У нас принято отмечать только дни рождения, а у древних египтян рождение было не так важно, как смерть. Они еще тогда знали, что когда человек умирает, он становится счастливым и свободным. Ресурс Аркана Смерть – это трансформация. Нужно учиться отпускать все, за что вы держитесь – людей, ситуации, места. По тринадцатому аркану часто встречаются люди, несущие в своих кармических воплощениях много смертей. Главный урок – научиться отпускать, уметь приспосабливаться и начинать жить заново, учиться осознавать, что если вы не отпустите старое, в вашу жизнь не придет что-то новое. Умение прощаться с прошлым является ресурсом для тринадцатого аркана. Если отпускать тяжело – Значит, скорее всего, не пройден процесс горевания, который явно был запущен на прошлом воплощении. Ваша душа знает, как это больно и страшно, поэтому противиться в этой жизни. Тут нужно только постепенно прорабатывать. Четырнадцатый аркан умеренность говорит нам про гармонию и принятие себя такими, какие вы есть. Самое негативное проявление четырнадцатого аркана. это когда человек взрывается после того, как что-то долго терпел. Это случается, потому что он долго не мог выражать свои чувства и эмоции. Человек с 14-м арканом в минусе не понимает, где границы его, а где границы другого человека, поэтому не может себя правильно отстаивать. Он не может четко сказать «нет» и не может объяснить, что так с ним поступать нельзя. Он много терпит, много подавляет свою агрессию, и, как правило, она выливается на более слабых людей. К примеру, мужчина не может ответить начальнику-тирану, поэтому приходит домой и вымещает свою злость на жене и детях. На тех людях, кто перед ним беззащитен. Такие люди не умеют управлять своими эмоциями, потому что не знают, как защищать свои границы. Часто это идет из детства. Как выводить в плюс четырнадцатый аркан? В первую очередь прорабатывать свои детские установки. К примеру, желание промолчать. Вы промолчите, но внутри у вас точно не поутихнет. Это я вам гарантирую. Четырнадцатому аркану хорошо применять какие-то техники саморегуляции. Например, взять блокнот и записать эмоции, которые у вас вызывает какая-то ситуация. Когда вы прописываете свои эмоции, у них уже появляется выход. Вы проживаете их, и внутри уже становится более спокойно. Пятнадцатый аркан. Дьявол. Тень. Этот аркан в ресурсе у моей дочери Авроры, а у меня он на дне. И я могу вам сказать, что это один из самых ярких арканов, который может оттенить или преобразить любой другой аркан. Дьявол. Материальный аркан. Поэтому все, что касается денег, это все про него. Если он у вас находится в ресурсе, то нормально, если вас тянет к роскоши, роскошной жизни и комфорту. У меня он на дне. Это является моим суперресурсом. И я, например, люблю комфортный отдых. Для меня отдыхать в палатках – это сразу нет. Это выше моих сил. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно – Мне нужен как минимум пятизвездочный отель. Мне нужны комфортная одежда, качественная еда, удобный транспорт для передвижения. Все, что касается комфорта и роскоши, это все к пятнадцатому аркану. А вот если у вас он в минусе, то вы не будете обращать внимание на то, что вам действительно хочется. Вы будете во многом себе отказывать, игнорируя свой коридор потребностей. Если пятнадцатый аркан у вас в предназначении или в ресурсе, вы можете получать все, что захотите. Это огненная харизма. Человек с пятнадцатым арканом мастерски умеет манипулировать людьми. Даже моя дочь обладает этим навыком. Она подходит ко мне и говорит, «Мам, я тебя люблю, а ты меня любишь?» Я говорю, «Конечно, солнышко. Тогда ты дашь мне конфетку?» Глядя в эти глаза, просто невозможно ей в чем-то отказать. Основной ресурс пятнадцатого аркана – это невероятная харизма, зажигающая других людей. На вас смотрят и хотят быть похожими, смотрят и сами зажигаются изнутри. Но у пятнадцатого аркана, как и у всех, есть свои минусы. Такие люди склонны чувствовать свое превосходство над другими людьми. Им может казаться, что другие люди недостаточно обеспеченные и красивые, и это говорит о гордыне пятнадцатого аркана. Если вы замечаете это в себе, то ваш аркан в минусе. Также по пятнадцатому аркану нам всегда будут подсвечивать нашу тень другие люди. Вам обязательно будут попадаться настоящие монстры, абьюзеры и манипуляторы, а иногда даже те, кто будет пытаться воздействовать на вас магически. Такие люди будут подсвечивать вам внутренние непринятые части. Если вы встречаете в своей жизни тирана, то, скорее всего, вы не принимаете свою внутреннюю тень, своего внутреннего тирана. Возможно, вам только кажется, что вы белый и пушистый, но это не так, раз вам повстречался на пути тиран, и у вас есть пятнадцатый аркан. Однозначно, тут есть над чем задуматься. Пятнадцатому аркану тоже свойственно подсвечивать другим людям их теневые стороны. Вы чаще всего идете не через свет, а через своего дьявола. Подсвечиваете другим людям их гордыню, их манипуляции, их внутренние сомнения и страхи. И делаете это не очень экологично. К примеру, у вас есть подруга. У подруги есть муж, который не зарабатывает. Вы знаете, что для подруги это болезненная тема, но вы обязательно будете об этом говорить, будете акцентировать на этом внимание, подкалывать ее мужа и ее. Так вы будете пытаться обратить ее внимание на эту проблему. Но в минусе вы не можете делать это через свет. Вы будете делать это через своего дьявола. Это не принесет вам особой радости, потому что такая помощь близким лишь оттолкнет их. Внимательно посмотрите на свое окружение, и вы увидите, что вам очень многое транслируют и подсвечивают. Кто для вас монстр? Кто для вас бабник, изменщик? Кто для вас нечестный человек? Кто для вас гордец? Приглядитесь, и вы поймете, что каждый из них подсвечивает какую-то часть вас, вашу вытесненную тень». Проработав свой пятнадцатый аркан, вы сможете использовать свою харизму через свет. Вы будете учиться относиться с уважением к чувствам других людей. Если взять лично меня, то я всегда использовала в жизни сарказм и какие-то шуточки, и я никогда не задумывалась о том, что это может кого-то ранить. Сейчас я больше слежу за словами, потому что каждый раз, когда вижу негатив в свою сторону, то вижу боль человека в этих словах. Меня это даже не обижает. Понятно, что я очень много проработала и обросла броней, потому что много работаю с людьми и их травмами. Сейчас я уже не буду отвечать гадостью на гадость. Хоть я и могу ответить так, чтобы человеку было больше неповадно, я не стану этого делать. При каждом встреченном негативе я отношусь к этому как к боли другого человека, и чаще всего просто прохожу мимо. Пятнадцатый аркан даст вам возможность показывать другим правду через свет, без желания наносить добро и причинять пользу, без желания самоутвердиться за счет чувства человека. Шестнадцатый аркан «Башня». Он в ресурсе у моего среднего сына. Ресурс шестнадцатого аркана – это научиться выражать свою злость, Научиться выражать эту злость вовне, потому что именно люди с шестнадцатым арканом приходят с огромным количеством подавленной злости и вины внутри. Вины, потому что подавленная злость – это злость, направленная во вовнутрь. Если мы подавляем злость, то она никуда не исчезает. Например, ваши границы были нарушены, вас оскорбили или унизили. Вы испытали злость, но по каким-то причинам... не выразили ее. Мы не выражаем ее из-за разного, из-за страха потерять свое место, из-за страха получить в ответ или потому что злость считается табуированным чувством, и мы подавляем себя. Злость остается внутри нас, направляется вовнутрь, разрушая. Такое напряжение может выражаться в теле. Например, у человека могут появиться нервные тики, чтобы снять напряжение. Также могут появиться аутоиммунные или психосоматические заболевания. Рак и язвы тоже сюда подходят. Это все разъедает человека изнутри по 16-му аркану. Из-за подавленного чувства злости возникает постоянная внутренняя тревога. Из-за нее развивается телесный дискомфорт, а на его фоне может развиться обсессивно-компульсивное расстройство. Это уже психиатрическое заболевание, на развитие которого может повлиять минусовое проявление 16-го аркана. Итак, главный урок 16 аркана – научиться проживать злость так, чтобы она эмоционально никого не разрушала. Если в 14-м аркане умеренность, человек все равно избавляется от накопленной злости, то в 16 сливает ее внутрь себя, и эта злость его разрушает. Поэтому здесь важно научиться экологично проживать злость различными методами. У моего сына Савы 16-й аркан в ресурсе, и у него как раз были нервные тики. Мы вылечили их с помощью PWS, а еще я научила его правильно выражать злость. Сейчас, когда он злится, он осознает это. Он понимает, как с ним можно и как нельзя. Он понимает, что может отстоять свои границы. Его личные границы растут. Сава говорит мне, «Мам, я злюсь, меня это раздражает, меня это бесит. Если раньше он не мог об этом сказать и его начинало трясти, то сейчас он может об этом сказать». Помогла наша совместная работа методом PWS. Как вы можете помочь себе или своему ребенку? В первую очередь обозначить эмоцию. «Я сейчас злюсь и имею на это право». Злость для шестнадцатого аркана табуирована, а раз она под запретом, значит и испытывать ее нельзя. Нужно разрешить себе чувствовать злость, принять и осознать, что это нормально, что злость – это эдакие зубы нашей личности. Злость – это защита наших границ. Мы злимся, когда наши границы нарушают. Но злость тоже нужно уметь выражать экологично. Можно порвать ненужные листы бумаги, потопать ногами, покричать. В нашем доме Сава часто кричит. Это его способ проживания злости, и ему в дальнейшем она не вредит. У нас даже была ситуация, когда мы гуляли по улице, и он начал рассказывать мне историю со школы. Я спросила у него: "Ты сейчас что, злишься?" Он ответил: "Да, я очень сильно злюсь". Я предложила: "Давай покричим". Он говорит: Мы же идем по улице. Ну кому какая разница? Кто на тебя смотрит? Человек сейчас посмотрит и через минуту о тебе забудет. А ты с этой злостью будешь жить. Она будет тебя разрушать. Мы закрыли рот ладошкой, и я показала сыну, как ему надо кричать. Вот, говорю, смотри. Я закрыла, покричала. Мне все равно, кто что про меня думает. Все равно, кто на меня смотрит. Мне абсолютно плевать. Главное, что мне хорошо. Я никого не обидела, ничьих границ не нарушила. Я это сделала, чтобы мне стало лучше. Он говорит «Я понял». Он тоже покричал в ладошку, выпустил свою злость и сказал, что действительно всем все равно. И мы пошли дальше. Семнадцатый аркан «Звезда». По семнадцатому аркану вы невероятно талантливый человек. Если аркан в минусе – то вы будете всячески отрицать свой талант. Вы будете казаться себе никчемным, ничего не умеющим человеком, который ни на что не способен. Но 17-й аркан наделен различными талантами. У него их не один и не два. Узнать свои таланты можно из ваших стрел падения и выхода, из вашего ресурса, вашего дна, вашего предназначения. Вы можете не сомневаться в своих талантах, даже если думаете, что ничего не значите и не умеете. Возможно, что у вас проявляется травма свободы. По 17-му аркану родители часто отдают своих детей в секции, чтобы реализовать собственный потенциал. Родители ждут, что дети станут великими музыкантами или спортсменами, раз у них самих не получилось. И часто у детей совсем нет к этому тяги, и они не хотят заниматься тем, что выбрали им родители. Здесь важно найти свое. У семнадцатого аркана всегда есть внутреннее чутье, что им действительно нравится и чем бы им хотелось заниматься, но это чутье часто подавлено установками о том, какими они должны быть, по мнению семьи. Прорабатывая свои стрелы и свою неоцененность, вы можете вывести свой семнадцатый аркан в плюс. Позитивное проявление вашего 17-го аркана может принести вам и популярность и известность. Аркан Звезда назван не просто так, потому что ваша главная миссия светить ярко, словно звезда. Если вы будете развиваться и обретать популярность, то это обеспечит ваше будущее и ваш доход. Для выводов плюс 17-го аркана необходимо работать над своим проявлением. Нужно вести соцсети, проявляться в социуме, заявлять о себе. Также надо работать над страхом публичных выступлений. Восемнадцатый аркан «Луна». Это самый эзотерический аркан. Если он у вас стоит в ресурсе, то вы, несомненно, обладаете экстрасенсорными способностями. Если ваш восемнадцатый аркан в минусе, то вы, скорее всего, этого всего очень сильно боитесь. Этот страх может тянуться из ваших прошлых воплощений. Вас может очень сильно тянуть, например, к системе Таро. Но вы не будете заниматься этим, все время будете откладывать. Что-то из ваших прошлых воплощений будет заставлять вас бояться этого. Но в мире есть еще много разных учений, которые могут стать для вас проводниками для ваших способностей, стоит только найти свое. Благодаря сильной эмпатии и связи с потоком вы можете видеть вещи и сны, можете предсказывать события. Вы можете реализовать себя, став эзотериком, психологом или таронумерологом. По восемнадцатому аркану в минусе часто проходят негативные женские программы, потому что луна – это женская энергия. В этих программах часто встречается алкоголизм, потому что это уход в другую реальность. Закрытие видения и своего третьего глаза. Также по негативной программе могут встречаться люди с психическими расстройствами, например, шизофренией. Возможно, они тоже не принимали свои способности. Восемнадцатый аркан – это всегда люди не от мира сего. Они эмпатичные, и поэтому другие люди могут считать их странными. У людей с арканом луна часто ведьмовские глаза. Что у мужчин, что у женщин. Если у вас 18-й аркан в минусе, то здесь в первую очередь стоит поработать со своими прошлыми воплощениями или со своим родом. Где-то в роду у вас точно будут непринятые способности. Может быть, ваша мама тайком занималась таро, или бабушка гадала на кофейной гуще. Или, может, ваш дедушка лечил руками и был целителем. Эти истории часто встречаются у людей с восемнадцатым арканом. Если вы пришли в это воплощение с восемнадцатым арканом, значит, у вас есть способности к эзотерике. И ваша задача – их развивать, а не прятаться и бежать от них. Я изучала биографии известных предсказателей и прорицателей. У всех из них в дате рождения есть двенадцатый или восемнадцатый аркан. Главное – развивать эти способности. Девятнадцатый аркан «Солнце» говорит о том, что ваша задача – нести в этот мир свет, проявляться и быть популярным. Чем больше вы будете это делать, тем больше ресурсов у вас будет для достижения ваших целей и для достижения тех задач, которые поставила ваша душа. Девиз этого аркана – «Я свечу всему миру, меня все видят». Девятнадцатый аркан – это проявленность. Если аркан у вас в минусе, то вам страшно быть на виду. Вы прячетесь в кокон, закрываетесь, можете отказываться от интересных возможностей. Проявленность может казаться вам небезопасной из-за того, что в прошлом вас ругали за то, что вам хотелось показать себя. Может быть, ваши родители это обесценивали и пресекали, и из-за этого развился паттерн, что проявляться – Опасно. Лучше сидеть и не высовываться. Для девятнадцатого аркана такая установка очень характерна. Но ваша душа не случайно выбрала это тело, место и социум, чтобы воплотиться. Она выбрала их так, чтобы ваш девятнадцатый аркан проявился во всей красе. Вы можете быть очень красивым человеком по общепризнанным меркам, можете выделяться какими-то внешними чертами – такими, как длинные ноги или густые волосы. Природа наградила вас чем-то, что не дает быть незаметным. Хоть вам и страшно, но ваша душа выбрала себе именно такое тело, чтобы оно выделялось. Иногда люди с девятнадцатым арканом рождаются в семьях известных людей, чтобы в любом случае быть на виду, хотят они этого или нет. Все в жизни будет подталкивать вас к тому, чтобы вы проявлялись через девятнадцатый Аркан и прорабатывали свое солнце.